Глава 40 Стэн нырнул вниз, задел плечом палубу и перекатился в сторону, как раз в тот момент, когда заряд АМ-2 проделал дыру в том месте, где он находился еще мгновение назад. Ударил вечного императора ногами. Падая, властитель попытался еще раз выстрелить, но Стэн, извернувшись, успел ударить его по руке, и пистолет оказался на полу. Император потерял равновесие, хотя уже в следующее мгновение твердо встал на ноги и даже успел поставить блок. Нож Стенна скользнул в ладонь, и он нанес удар. Теперь уже пришел черед Стенна отскочить назад, после того, как его рука с кинжалом наткнулась на защиту. Стен согнул ноги в коленях и сделал новый выпад. Император прыгнул вперед и в сторону, прикатился через стол и снова оказался на ногах. Ложное движение, выпад... Император двумя руками сверху ударил по столу. Пластик треснул, в разные стороны полетели осколки. Нож Стэна пятнулся вперед, и по предплечью Императора потекла кровь. Император отшатнулся, но теперь в его руке был зажат острый как бритва, длиной почти в 40 сантиметров осколок столешницы. Он держал его возле правого бедра. Стен рискнул отвести взгляд от Императора. Он заметил, что властитель держит свое оружие между большим и указательным пальцами, как опытный боец на ножах. Шурах ног. Противники короткими перебежками меняли позицию, пытаясь обойти друг друга с фланга. Стен сообразил, что император пытается подобраться к определенному месту. Ага, ясно, пистолет. Император сделал резкий выпад. Стен уклонился и сбежал острого удара. Нанес встречный удар, не попал. Снова занял исходную стойку. Глаза императора сверкнули, выдав его намерение. И руки Стенна уже не было там, где она находилась доли секунды назад. «Слишком медленно!» – подумал Стен, «Ты слишком долго не вступал в настоящие поединки. Впрочем, и ты тоже, Стен. Он решил рискнуть и воспользовался старым трюком наемников. Перебросил нож из правой руки в левую. В этот момент император его атаковал. Стен чуть не потерял нож, проклиная себя за глупость. Он снова нанес удар, стараясь попасть по кисти императора. Промахнулся, ударил еще раз. Нож отсек часть пластикового оружия противника. Одновременно Стен подхватил пистолет. Император метнул свой нож, и тот воткнулся в плечо Стена. Пальцы на спусковом крючке сжались. Пуля с АМ2 взорвалась где-то в стороне. Пистолет выпал из руки и. Темнота. Голос был совершенно спокойным. Я пришел к выводу, что чужак представляет большую опасность для выполнения моих функций, чем первичный организм, который мною создан. Поэтому его уничтожение становится приоритетным. Господи, как больно! Стен зажал кинжал в зубах и вытащил длинный осколок из плеча. Накатила волна боли. Положи пластик на пол, сотри кровь с пальцев. Пощупа рану. Кровотечение, Есть немного. Серьезно? Не настолько, чтобы стоило беспокоиться. Некоторое время. Боль? Стен пробормотал мантру, которую научился много лет назад, когда проходил тренировку в гвардии. Его тело забыло о боли. Он распростерся на палубе. Пальцы начали медленно двигаться, нащупывая пистолет, который не мог отлететь далеко. Пистолет упал чуть в стороне. Стен отчетливо вспомнил, как он со стуком покатился по полу. Послышался характерный звук, и пуля ударила в стену. Намного выше и левее. Пальцы Стэна на что-то наткнулись. «Рукоять пистолета! Проклятие! Значит, у Императора есть запасной пистолет!» «Замрите!» – заявил голос. «Я обнаружил чужой организм!» Ослепительно вспыхнули два луча, и Стэн дважды выстрелил. Взрыв, снова темнота. Император немного опоздал. Пуля попала туда, где несколько секунд назад находился Стен. Ну ладно, ублюдок, подумал Стен и, сосредоточившись на той точке, откуда исходил свет, быстро выстрелил пять раз подряд, одновременно перекатившись по полу на новую позицию. Стен так и не узнал, стрелял ли император в ответ, потому что взревели сирены. Стэну показалось, что он слышит крик. Странный голос самого корабля или императора. Клубы дыма поднялись над бушующим пламенем, отблески света заплясали на стенах. Панель начала опускаться. Стен выстрелил, чтобы заклинить дверь. Бросился за императором, надеясь остановить, прежде чем тот успеет приготовить очередной сюрприз. Все-таки он находится на своем корабле. Потом Стен остановился, отругал себя за глупость и направился на поиски скафандра. Надел его, но оставил шлем и перчатки, пристегнутыми к поясу. Прежде чем загерметизировать скафандр, Стен коснулся предплечья крошечным медицинским роботом. Коробочка щелкнула, в кровь введены более утоляющие и дезинфицирующие вещества. В следующие мгновения плечо зафиксировала тугая повязка. Не следует торопиться, пусть лучше он немного от меня оторвется. Корабль, немного задыхаясь, проговорил Стен, чувствуя себя полнейшим дураком. Голос не отзывался. Стэн положил еще две пули в самую большую дыру в стене. Снова взвыли сирены, плама метнулась к потолку, зашипели огнетушители. «Корабль, я не причиню тебе вреда!» — солгал Стэн. «Ты продолжишь свою миссию?» «Не принимается в рассмотрение». Голос был лишен каких бы то ни было оттенков эмоций. «Все посторонние организмы — враги. Их следует уничтожить. Базовая программа». Ладно, попытайся тогда меня убить, подумал Стэн, если сможешь. Он подошел к опустившейся дверной панели и хотел было ее открыть. Остановился, ругая себя за то, что перестал соображать. Поднял стул и швырнул в дверь. Выстрел и заряд АМ-2 разнес панель на кусочки. А ведь это мог быть ты. Чтобы смутить противника, Стэн отбросил остатки двери в одну сторону коридора, а сам метнулся в другую. Уже собрался направиться вслед за императором, но тут ему в голову пришла новая идея. Он вернулся в разрушенную библиотеку и, старательно прицелившись, послал один за другим пять зарядов АМ-2 в зияющую стене дыру. Сквозь образовавшееся отверстие с неровными краями увидел другое помещение, а потом огонь и дым снова все скрыли. Оглушительно взвыли опалоумевшие сирены. Этот сигнал Стэн знал хорошо. Корабль потерял герметичность. Воздух уходит в открытый космос. В ушах заломило. Стэн моментально надел шлем. Когда он собрался застегнуть маску, давление вновь стало нормальным. Корабль приступил к ремонту. Стэн бросился по коридору за Императором. Теперь защитным системам корабля некоторое время будет не до него. Он обыскивал одну комнату за другой. Но как и прежде, не понимал, для чего они предназначены. Некоторые совсем маленькие были забиты оборудованием, другие большие были совершенно пусты. Именно в первой из таких больших комнат корабль и попытался убить его. Генератор Маклина выключился, а когда Стен взлетел вверх, гравитация снова включилась. Но корабль поторопился, Стен был еще не очень высоко и сумел приземлиться прямо на ноги. Он просто так, из принципа, пальнул пару раз прямо в палубу. Вот о чем не стоило беспокоиться, так это о зарядах. В магазине содержалось 500 пуль с АМ-2 в оболочке из Империума Х. В полу образовалась дыра, и Стэн заглянул вниз на другой уровень. Быстро представил себе общий вид корабля. «Император, скорее всего, находится сейчас где-то впереди, на том уровне. Так что, если я сумею обойти его и напасть с другой стороны...» Стэн спрыгнул вниз через отверстие в полу. «Чужой организм пробрался на нижнюю палубу», – проскрежетал голос. «Идет в сторону медицинского центра». «Проклятие!» Стэн осмотрелся, надеясь увидеть следящую за ним камеру. «Ничего. Ладно, неудачная идея. Наверное, лучше вернуться назад. Ну-ка попробуем». Он стал на середину прохода так, чтобы отверстие оказалось у него прямо над головой и корабль поддался на уловку. Гравитация исчезла. Стэн полетел вверх, только что проделанное им отверстие. Однако он успел бросить назад гранату в тот момент, когда взлетал к самому потолку, надежно поставил ботинок среди громоздящихся обломков. Гравитация вернулась, а граната взорвалась. Стэн подождал, но голос ничего не сказал о том, что он снова вернулся на прежний уровень. Неужели такой элементарный трюк сбил корабль с толку? Маловероятно. Ну и что теперь? Император может оказаться в любом месте этого огромного корабля-полигона. Где-то должен находиться его собственный космический корабль. Скорее всего, рядом со стыковочными модулями. Именно оттуда он, вероятно, начинает свой путь домой. Это его поле, а не твое. Ему необходимо защищать свою территорию. Следовательно, вернись к исходному плану. Только теперь ты не хочешь прекращать поставки АМ-2.